Резкий стук в дверь заставил его выпрямиться. Стучались в лабораторию. Отделенные двумя комнатами от склада, стучавшие, казались, хотели высадить двери. Мильч заметался. Его руки торопливо подхватывали ветошь и забрасывали в шкаф. Туда же полетели банки с маслом и дюралевые трубки. Повесив ржавый амбарный замок, он выключил свет, И выбежал со склада. — Почему запираешься? — грозно спросил главный электрик Иванов граммовым басом. — Что он отворил? — Это определенно у них, Викентий Павлович, — сказал дежурный техник. — Слышите, как резиной пахнет? — Я ничего особенного не включал. Свет да паяльник ремонтирую потенциометр, — устало сказал Мильч. А, впрочем, ищите. Обнаружите что? Казните. С непокрытой головой шагал мильч по пушечной улице. Шел крупный ласковый снег. Небо было близкое и нежное. Бархатные снежинки ласкали щеки и лоб. Окна домов и магазинов напоминали елочные лампы. Мужчины, облепленные снегом, Были похожи на Дедов Морозов, а женщины на Снегурочек. На тротуаре и на проезжей части валялись огромные целлофановые пакеты. Удивительные пакеты. В них были завернуты автомашины и квартиры, мебель и ковры, фрукты и золота, книги и бриллианты. В них было все... Чего жаждет современный человек. Телевизоры, яхты, Роскошные номера в модных гостиницах, Пальмы на берегу моря. Одним словом, все. Рог изобилия, огромный, невероятный, Чудовищных размеров, парил над Москвой. Мильч раскачивал его, Ухватившись за самый кончик, И на землю сыпались пакеты со счастьем. Они медленно опускались вместе со снегом. Большие, и тяжелые. На их почему-то никто не поднимал. Их просто не видели, не замечали. Люди торопливо пробегали, наступая на фарфоровые вазы и драгоценный мех. Машины проезжали сквозь комнаты, Уставленные дорогими гарнитурами. Дети швыряли снежки в роскошные бальные платья, Разложенные на полированных столах. «Вы не видите рок изобилия, друзья? Он здесь, он над вами. Пакеты счастья падают из него. Подбирайте их, дорогие. В них есть всё, что вам нужно». Ах, вы и пакетов не замечаете? Ну, тогда я не знаю. Как дать счастье слепому? Он ведь не может его взять. Хм, придется вложить ему счастье прямо в руки. рок изобилия принадлежит вам, друзья. Вы заслужили его, заработали. Вы имеете на него право. Ах! это право страдальца право лишенного таков удел человека на нашей планете вы получите рок изобилия вы уже почти умеете им пользоваться вам осталось только научиться крутить у него хвостик вот так как делаю я вправо пакет влево пакет вправо пакет. Но сначала, сначала дайте мне одному поиграть с ним. Все равно он не минет вас, не правда ли? Пусть перед этим хоть немного побудет моим. Ладно? Вы не слышите меня, друзья? Вы торопитесь? Вы заняты? У вас дела? Ваше молчание я принимаю за согласие. Хорошо? Ну, вот и отлично. Очень рад, я же люблю вас, люди, милые, славные, двуногие, глазастенькие, пьяна морда, глядеть надо. Глава 3 Верушка, дорогая моя, мне не очень хочется об этом говорить, но ты мать, а мать должна знать всю правду, иначе какая она мать? Неделю назад, как сейчас, помню, в воскресенье, заявился твой Роберт ко мне. Ну, ты знаешь, как он приходит. Здравствуйте. 20 секунд молчания. Ну, я пошел, тетя Ната, меня друзья ждут. В то воскресенье все было, как обычно. Здравствуйте. Зевнул, посмотрел по сторонам и вроде углядел что-то. Я сразу заметила, что вид у него стал, как у кошки перед кринкой со сметаной. Безразличный такой, а у самого глаза бегают. Одним словом, то всё через некоторое время следует вопрос, что, дескать, за камень у меня на перстне? Бриллиант, отвечаю, натуральный бриллиант. Я обычно этот перстенек ношу. А в тот день как раз сняла, что-то подагра моя разыгралась. Кольцо лежало на столе рядом со мной. Вот Робби его и заприметил. Но я тогда особого значения не придала его вопросом Многие перстеньком интересуются, оно и понятно. Работа старинна, шуточно ли дело? Ну, я спокойненько ему отвечаю на все вопросы. Вдруг он... Говорит, тетяна-то, а дайте мне перстенек на один день. «Зачем?» – спрашиваю. «Пошел врать, как он умеет, без запинки. Есть, дескать, музей под Москвой, где он точнюсенько такой же перстень видел. Ему интересно, видите ли, сравнить. Он пригласит своего приятеля, кандидата искусствоведения». Ну и так далее и тому подобное. И так заговорил мне Зубы, что я дала ему кольцо на понедельник, а во вторник он обещал его вернуть. Неосторожность? Конечно, неосторожность, но чего не сделаешь для любимого племянника? Нет, нет, Верушка, ничего такого, что ты подумала, не произошло. Послушай дальше. Во вторник приносит он мне кольцо. — Спасибо, — говорит, — оказались совершенно одинаковые экземпляры, сделанные каким-то мастером, работавшим еще при Николае Первом. — Ну, одинаковые, так одинаковые, леший с ними. Я взяла кольцо, спрятала в свою шкатулку и забыла про него. — Склероз, родная моя, склероз? — Годы-то какие! Я, как посмотрю на нашу молодежь, Она в 20 лет ничего не помнит, а к семидесяти совсем обеспамятит, из ума выживет. Так что наше старое дерево еще поскрепит. Да, так вот, я тебе пророби робби все толкую. Сегодня захожу я в комиссионный магазин, что на колхозной. Чисто, светло там и пахнет хорошо. Не то, что в этих гастрономах. Ну вот, зашла я, интересуюсь, под стаканником ко дню рождения Василия Пантеремойновича. Ну, как водится, все осмотрела и пасуру, и часы, и сережки, и кольца. Глядь, а среди колец моё красуется. Ты представляешь? Вот тебе и не может быть. Но ты погоди, погоди, ну что ты заладила, твой сын, твой сын, у всех сыновья. дослушай да до конца». Я так и обомлела. Смотрю на палец, кольца нет. Смотрю на витрину, кольцо есть. Глаза мои разбежались. Я же его знаю, как своего ребенка. Андрюша-то мой это кольцо ко дню свадьбы преподнес. У Сервинка там есть одна. Малозаметно, правда, но я ее сразу увидела. Мое кольцо и все тут. И главное, что меня взбесило, цена тут же на веревочке привязана лежит. И цифра на ней раза в полтора ниже той, что мне давали, когда я с ним ходила приценяться на большую полянку. Требую я директора. Говорю, что кольцо моё Что? Робби подвела? Ну, знаешь, если бы все это было, как ты думаешь, где его стоило бы и не туда подвести ты послушай дальше директор спрашивает чем вы можете доказать что оно ваше да мне ли его не знать говорю это редкостное изделие я 51 год на пальце ношу